Глава 125. Новый бог танцев. «О, сегодня так рано?» — тепло спросил хозяин. Он действительно считал Ван Дуна своим личным талисманом. «Да, у меня осталось несколько школьных заданий». «Молодец, что не уходишь в игры с головой. Вот это тебе. Двадцатипроцентная скидочная карта. Приходи, когда будешь свободен». Хозяин с большим энтузиазмом вручил Ван Дуну этот небольшой подарок. Юноша выглядел озадаченным. «Так он меня хвалит или завлекает?» Как бы то ни было, Ван Дун сразу схватил предложенную карточку и покинул рай снов с улыбкой на лице. Расслабленно шагая по улице, парень даже не подозревал, какую бурю он поднял в сообществе п и й Шутник и н х е р и й сам назначил вызов, и на этот раз его противником будет игрок IPA под ником «Небесное крыло». В одно мгновение все форумы PA сосредоточили свое внимание на ID Небесное Крыло. Бойцы теперь не знали, кто он такой, но, похоже, все игроки IPA были хорошо знакомы с этим ID. Видимо, Небесное Крыло был намного сильнее Одинокого Снега, ведь он обладал не только костюмом металл-фантомного уровня, но, в отличие от Снега, также владел пугающими боевыми навыками и техниками. Некоторые подозревали, что он был бойцом в реальной жизни. и присоединился к IPA просто от нечего делать. С такой подавляющей силой и невероятным костюмом Небесное Крыло, несомненно, считался одним из сильнейших багнутых игроков Лиги IPA. Также этот парень имел довольно странный профиль. У него практически не было друзей. На самом деле, из-за его пугающей кровожадности и жестокости далеко не все решались просто бросить ему вызов. Что уж тут говорить о дружбе. е в любом л с у ч а Одно было известно наверняка. Этот игрок безумно силён. Более того, ему дали целых два дня на подготовку к бою. Получив свежие новости, к а м е р а н был приятно удивлён. Наконец-то ситуация развивается по нужному сценарию. Двух дней будет более чем достаточно, чтобы подготовить самую крупную арену. Правда, просмотр всё равно останется бесплатным, ведь шутник и н х е р и й отказался от предложенной сделки. т не менее, это событие все еще стоило того, чтобы о нем хорошенько раструбить. Все сотрудники PA полностью сосредоточились на своих задачах. Они в любой момент могли лишиться работы, ведь этот крупнейший проект Dream вскоре собирались закрыть из-за низкой доходности. Поэтому сейчас, когда им дали еще один шанс из-за чудесного появления шутника Эйнхерия, они собирались приложить все силы, чтобы удержаться на своих местах. конце концов благие намерения Вандуна оказались бесполезны. Вместо того, чтобы вернуться в воскресенье, большинство фанатов решили остаться и разбить лагерь в системе IPA, только без привычной н а п р я ж е н н о с т и и нервозности. Самыми в о з б у ж д е н н ы м и были игроки IPA. Они с нетерпением ждали эпичной битвы, которая должна произойти в воскресенье вечером. И даже это ожидание вызывало у них непередаваемые ощущения. Для шутника и н х е р и я было нормально исчезнуть сразу после оставленного сообщения. Однако Небесное Крыло тоже не подавал признаков активности, словно вовсе растворился в воздухе. К всеобщему удивлению, Небесное Крыло не сделал никаких предварительных заявлений, оставаясь совершенно безмолвным. Когда Ван Дун вернулся в свою комнату, д ж о Си Си уже ждала его там. «Разве у тебя сегодня не выходной?» «Именно так. Поэтому я тебя и искала». «Тебе не одиноко целыми днями сидеть в четырёх стенах? Давай сходим в караоке?» С улыбкой предложила девушка. Ван Дун почесал голову и беспомощно ответил. «Пожалуй, откажусь. Я не умею петь». «Ерунда. Это же просто. Тебе просто нужно п о г р о м ч е кричать в микрофон. Люди должны ярко проживать свою жизнь. И вообще, считай это частью своего обучения». Ван Дун продолжал колебаться, но Джоу Си Си... потянула его за собой давай будь мужчиной я ж не на войну тебя отправляю яб лучше на войну сходил под нос себе пробубнил вандум тем не менее он согласился что стоит попробовать что нибудь новенькое иначе он и правда превратится в скучного человека когда они вдвоем пришли в караоке зал их уже дожидалась группа сокурсников состоящая из з р а в н о г о числа парней и девушек большинство из которых были из класса а Разумеется, они все узнали Ван Дуна, ведь он стал одной из знаменитостей и р л а н г а Раньше все думали, что он просто увивается за Ма Сяуру и Ху Ян Сюанем, поэтому никто не ожидал, что он окажется скрытым боссом этой тройки. Кроме того, при его появлении все девушки заметно повеселели. «Вот видишь, я же говорила, что ты теперь знаменитость, а твоя фраза с пятого матча стала очень популярной среди студентов офицерского факультета», гордо заявила девушка. «Я сказал что-то странное?» Джо Си Си изобразила лицо Ван Дуна в тот день и, указав пальцем, надменно сказала. «Так что ты там говорил?» Ван Дун чуть не сварился на месте. В том бою Бест вел себя слишком высокомерно, и он просто хотел его немного осадить. На самом деле Бест действительно был силен, но он проиграл из-за собственной небрежности. Два парня надрывали свои глотки на виртуальной голографической сцене. из-за чего выглядели как настоящие суперзвезды, а страстные ритмичные танцы создавали поистине зажигательную атмосферу. Как и любой молодой человек, Ван д у н иногда слушал популярную музыку, но у него не было времени особо интересоваться подобными вещами. «Хочешь попробовать?» «Забудь об этом, я просто побуду хорошим слушателем». Получив ответ, Джоу Си Си встала и заняла центральное место на сцене. Очевидно, компания была здесь не в первый раз, потому что они устроили настоящую караоке-битву между парнями и девушками. В этом соревновании не имело значения, как хорошо поет исполнитель, пока он мог зажечь толпу и поднять всем настроение. На самом деле, это больше походило на способ выплеснуть свои эмоции. Удивительно, но вся компания пела довольно хорошо. Ван Дун не был каким-то пришельцем и в основном знал исполняемые песни. Неторые них из Он даже любил напевать себе под нос, но никогда не пробовал петь в голос. Поддавшись общему настроению, какой-то момент он действительно захотел попробовать, но в конце концов решил отказаться от этой затеи. У него не было опыта в пении, и его плохой вокал мог испортить хорошую атмосферу. С другой стороны, Джоу Си Си держалась на сцене настолько естественно, словно превратилась в другого человека. Девушку окружала обжигающая атмосфера молодости, хорошо сочетаемая с ее пластичными движениями. Сейчас она полностью отличалась от той примерной ученицы, которую все видели в классе. Увидев новую сторону Джоу Си Си, Ван Дун был удивлен и очарован ее ослепительным обаяньем. Сейчас она действительно выглядела как настоящая звезда. Почти сразу ее одноклассники начали поддерживать девушку ритмичными хлопками, которые идеально сочетались с ее чарующими движениями. Ван Дун не был экспертом по танцам, но даже он мог лишь преклониться под этой грациозной гибкостью, в которой соединились пленительный соблазн и энергия молодости. Боже мой! Ван Дун был полностью очарован этой потрясающей девушкой и просто не мог поверить, что перед ним та самая Джоу Си Си, которую он знал до сих пор. Вскоре он тоже начал хлопать в такт общему ритму, и в этот момент Девушка выполнила грациозный разворот и втащила его на сцену, а окружающие начали ободряюще свистеть. «Давай вместе!» Джоу Си Си игриво улыбнулась и начала изгибаться и крутиться вокруг Ван Дуна. Девушка то и дело встряхивала свои длинные шелковистые волосы, а по раскрасневшейся коже соблазнительно стекали капельки пота. Это необузданная энергия молодости. Остальные ребята продолжали хлопать, вот только теперь Они обратили свое внимание и на Ван Дуна, который был изрядно обеспокоен таким внезапным давлением. Он знал, что ему срочно нужно что-то делать, а не просто глупо стоять посреди сцены. Но он понятия не имел, как нужно танцевать. А «Была не б ы л о То, что я новичок, еще не значит, что я боюсь танцевать». Ван Дун закрыл глаза и начал следовать ритму музыки, стараясь уловить такт покачиванием головы. Разве он не был знаком с одним из самых опасных танцев? Следуя за музыкой, Ван Дун начал двигаться необычными, словно окостенелыми горизонтальными движениями, чем сильно напоминал... краба. Тем не менее, Джоу Си Си была весьма опытна и смогла идеально поддержать его своими чарующими гибкими движениями, чтобы уменьшить чувство неловкости. Стало ясно, что этот парень действительно был плохим танцором, однако все продолжали хлопать в ладоши и подбадривать его. Ван Дун всеми силами старался хорошо танцевать, но ритм музыки казался ему совершенно неудобным. В этот момент у него в голове всплыл образ з а г о п а у к а танцующего под эту музыку, и он подсознательно попытался имитировать его движения. Вначале это выглядело немного странно, но со временем музыка начала замедляться, и Ван Дун инстинктивно перешел на короткие шаги. полностью слившись с музыкальным ритмом. Джосиси у хотела сама направить Вандуна в нужное русло, но внезапно обнаружила, что он уже н а ш е л свой собственный ритм. Музыка продолжалась. Внезапное удивление окружающих быстро переросло в полное изумление, а затем все словно сошли с ума. Вандун полностью отдался инстинктам своего тела, создавая свой собственный уникальный танец. Оби руки и ноги совершали резкие и быстрые движения. словно танцующий в джунглях Зак. По какой-то причине эти движения напоминали старинный ритуальный танец, который можно было описать только одним словом – опасность. Это был танец настоящего зверя. Однако девушка обладала поистине божественным талантом. Она смогла инстинктивно подстроиться под новый ритм, превратившись в прекрасную танцовщицу, которая пытается приручить этого дикого зверя. Как только музыка остановилась, Джоу Си Си рухнула в объятия Ван Дуна. Это был безупречный финал. «Браво!» В караоке-зале раздавились приветствия и аплодисменты, а Ван Дун повернулся к Джоу Си Си, утирая салбопот. «Я справился?» На самом деле для него это был совершенно безумный поступок. Джоу Си Си ответила с горящими от страсти глазами. «Наставник». «Ты действительно гений!» Ван Дун изобразил натянутую улыбку. Он понятия не имел, из-за чего окружающие девушки подняли такой шум. Неужели в нем есть что-то настолько привлекательное? На самом деле, после этого танца девушки внезапно заметили, что Ван Дун был довольно красивым и даже очаровательным молодым человеком. Он также отметил, что среди собравшейся вокруг него толпы немало посторонних людей. Сперва его танец заметили лишь несколько человек, которые сразу собирались уйти. Но некоторые просто не смогли унять своего любопытства, из-за чего в толпу вливалось все больше и больше людей, чтобы посмотреть, что ж там происходит-то. В результате экзотический танец Ван Дуна сорвал бурные аплодисменты. «Эй, дружище, где ты выучил эти сумасшедшие шаги?» «Это было круто!» «Точно! Я никогда еще не видел в танце такой дикой и выразительной природы!» «Бог танца!» «Точно! Настоящий бог танца!» Все эти комплименты вогнали Ван Дуна в краску. На самом деле это был совершенно спонтанный танец, потому что он не хотел, словно идиот, неподвижно стоять на сцене. Честно говоря, несколько минут назад он даже не представлял, что ему нужно делать. Бог танца? Было бы здорово, если бы вместо этого они называли его Эйнхерием. И слава богу, что тут не было господина шутника. Иначе бы он точно высмеял парня. Оценив прекрасный танец Вандуна, остальные тоже начали танцевать. Пока все с головой ушли в танцы, Джоу Си Си утащила Вандуна к дивану, чтобы немного передохнуть. «Ты же сказал, что не умеешь танцевать, а сам выдал такой потрясный и креативный танец. Я еще никогда не видела ничего подобного». «У меня не было выбора. Ты же сама втащила меня на сцену». «Я повторюсь, но ты и правда гений». Интересно, записал ли кто-нибудь твой танец? Я определённо хочу забрать его в свою коллекцию. Знаешь, я стану наглым, если ты продолжишь меня расхваливать. Ну, ты м и е ш ь на это право. Знаешь, мастер, в будущем, если у тебя не с л о ж а т с я с военными, ты вполне можешь подумать о карьере в шоу-бизнесе. Пошутила девушка и закинула ногу на ногу. Это случайное движение неслабо взбудоражило сознание Ван Дуна. Этот напиток... «Он же не алкогольный, правда?» Тем не менее, Джоу Си Си сегодня и правда выглядела потрясающе. Раньше он всегда видел только ее трудолюбивую сторону в образе прилежной ученицы, поэтому совершенно не ожидал, что она может быть такой смелой. И что уж тут таить, невероятно соблазнительной девушкой. «Шоу-бизнес? Спасибо, но нет. Все-таки у меня есть великая мечта!» «Хочешь стать следующим генералом-лифаном?» Я уверена, что у каждого землянина точно такая же мечта. Без появления Лифена человечество, возможно, было бы полностью истреблено. Технология Металл и разработанная для неё боевая тактика оказали огромное влияние на развитие людской расы и позволили Земле сохранить своё положение в качестве лидера человеческого мира. Однако сейчас невозможно отрицать тот факт, что Луна начала опережать Землю и стала новым экономическим центром человечества. На самом деле это было неизбежно, ведь Иваняне унаследовали самые лучшие качества землян, но почти полностью избавились от недостатков. Однако Ван Дун лишь отрицательно покачал головой.